Глава 15. Человек и вера. Если кто не в курсе, то антропология религии является отдельным разделом культурной антропологии, включающим в себя психологию религии и социологию религии. Вера в высшие силы одно из уникальных качеств человека, которому антропологи уделяют большое внимание. Антропология религии не занимается вопросом существования Бога и не сравнивает религии по принципу «какая лучше». Антропология религии изучает религиозную сторону деятельности человека, изучает религию в ее становлении от простейших форм верований до современных мировых религий. В этой главе мы в основном будем рассматривать древние формы религий, о которых современные люди знают очень мало. Задайте десяти антропологам вопрос, что такое религия, и вы получите одиннадцать разных ответов. Дело в том, что научных определений понятия религии существует очень много, и они довольно сильно отличаются друг от друга. Вдобавок, сама правомерность использования понятия религии в социальных науках неоднократно ставилась и продолжает ставиться под сомнение, под различными предлогами, начиная с того, что такое понятие существует исключительно в голове ученого и заканчивая отрицанием его научности. Если вас удивило, как ученые могут отрицать научность понятия религия, то вот вам цитата из работы, написанная американскими учеными, сотрудниками Вашингтонского университета Паскалем Байером и Брайаном Бергстромом. Для эволюционного антрополога термин «религия» означает то же самое, что и «дерево для ботаника» это бытовая до научная категория, которую вероятно потребуется заменить иными научными категориями более подходящими для работы. Для нашего с вами разговора, который ведется в научно популярных рамках, подойдет наиболее простое определение религии, которое одновременно является и самым емким.лия это культурное явление Система человеческих норм и ценностей, основанных на вере в высший порядок. И вообще надо сказать, что по существу определения не могут быть правильными или неправильными. Все зависит от того, с какими целями мы их используем и какой смысл мы в них вкладываем. Если по поводу определений мнения ученых расходятся то относительно времени возникновения религий и связанных с ними моральных норм существует единое мнение, ну или практически единое. Согласно этому мнению, первые религии появились относительно недавно, около 13 тысяч лет назад, когда люди перешли к оседлому образу жизни и занялись земледелием. Вы, наверное, понимаете, что такая сложная система, как религия, сразу появиться не может. Для ее создания требуется время, много времени. Какие-то предпосылки тоже должны быть, ибо на пустом месте религии не создаются. Возникает вопрос, а как же жили наши более древние предки, которые занимались охотой и собирательством? Верили они во что-либо? С эволюционной точки зрения, религия считается не просто полезным, а очень полезным культурным достижением. И дело тут не столько в том, что вера в сверхъестественные силы объясняет явление, которое никак иначе объяснить невозможно и дает человеку чувство защищенности, а в том, что такая вера помогает поддерживать в группах порядок. Верующий человек не сделает чего-то запретного даже тогда, когда никто из людей этого не видит, потому что он боится гнева Божьего, и наоборот верующий человек будет всячески стараться делать добро ближнему своему, чтобы заслужить высшее одобрение. В результате в религиозных группах будет больше порядка, чем среди тех, кто ни во что не верит и связи между членами группы будут крепче. Но связи укрепляются не только за счет позитивных отношений между членами религиозных групп, но и за счет того, что любая религия декларирует общие цели, которые сплачивают общество. А единство – это сила и поистине невероятные возможности. Невероятные без какого-либо преувеличения. Вера помогла евреям сохраниться в качестве единого народа на протяжении многовекового изгнания, во время которого евреи были рассеяны среди других народов. Арабы, объединенные единой верой, сумели завоевать множество земель и создать огромное государство, простиравшееся от территории современного Пакистана на востоке, до современной Португалии на Западе. Христианам вера помогла пережить гонения римлян. Римляне устраивали гонения с целью полного уничтожения христианства, но на деле эти акции давали обратный эффект, они способствовали утверждению и распространению христианства. Древнего Рима давным-давно нет, а христианство в современном мире – исповедует более двух миллиардов человек. в религии есть шесть основных функций. Первая функция – регулятивная или регулирующая. Религия регулирует поведение отдельных людей и социальных групп, устанавливает определенные ограничения свободы человека. В качестве примера религиозных ограничений можно привести десять заповедей, Десять основных законов, которые, согласно Пятикнижию, были даны Моисею Богом на горе Синай. Бог един, и Он велит следующее. Не сотвори себе кумира, не произноси имени Господа Бога твоего в суе, помни день субботний, чтобы светить его, почитай отца твоего и мать твою, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, не раба его, ни рабыни его, ни вала его, не осла его, ничего, что у ближнего твоего. Вторая функция – мировоззренческая. Религия формирует целостную картину мира и определяет место человека в мире. Также религия дает человеку определенную систему ценностей. Третья функция – коммуникативная. Религия дает возможность верующим общаться между собой в рамках религиозной общины. Четвертая функция – компенсаторная. Религия помогает человеку справиться с психологическим напряжением. Пятая функция – интегрирующая. Религия способствует интеграции общества, объединенного единой верой. Кроме того, религия сглаживает социальные противоречия и способствует социальной стабильности в целом. Но все это происходит при религиозном единстве общества. Но религия может выступать и в качестве разъединяющего фактора, служить причиной конфликтов и войн. Шестая функция – культурная. Религия, будучи частью культуры, способствует ее развитию и сохранению культурного наследия. Так, например, большинство древнерусских летописей, насколько можно судить, написаны монахами. Ни одно общество не может существовать без религии. Даже то общество, в котором активно распространяется атеизм, все равно нуждается в некой общей духовной идее. Давайте вспомним, что происходило в Советском Союзе. Владимир Ульянов Ленин и все его соратники-большевики были не просто атеистами, а воинствующими атеистами. «Мы должны бороться с религией», – писал Ленин. «Это азбука всего материализма и, следовательно, марксизма». До официального провозглашения атеизма в качестве государственной доктрины в Советском Союзе дело не дошло, но церковь была отделена от государства, государственные органы активно пропагандировали атеизм, духовенство всячески преследовалось, а храмы и прочие культовые сооружения закрывались или сносились. Маломальские значимые посты могли занимать только члены коммунистической партии, а коммунист по умолчанию был обязан придерживаться атеистических взглядов. Но что происходило одновременно с отрицанием религиозных культов? Активно создавался свой атеистический материалистический культ, в котором роль богов играли Маркс, Энгельс и Ленин, в котором имелись свои святые мощи, забальзамированный труп Ленина, который до сих пор лежит в мавзолее, в котором совместные молитвы в храмах заменялись митингами и собраниями, а религиозные шествия – демонстрациями трудящихся. Все то же самое только в возвращенном в вывернутом наизнанку виде. Духовные ценности должны рождаться в обществе, а не навязываться ему насильно. Суть происходившего хорошо отражает известный советский анекдот, возникший на рубеже 60-70-х годов прошлого столетия. Молится старушка в церкви. «За кого молишься, бабушка?» – спрашивает ее. «За Ленина, учителя!» За сталина учителя за Булганина-туриста, за Хрущева-афериста, за Родину-мать и за Фурцеву-бать. Вне всякого сомнения у древних людей существовали такие потребности, как объяснение необъяснимого, налаживание контактов и укрепление доверия друг к другу для взаимовыгодного сотрудничества, поддержание порядка в группах следовательно, они не могли обойтись без чего-то, подобного религии в современном понимании этого слова. Вернемся ненадолго к определениям. Известный британский антрополог Эдвард Тайлор, один из основателей этнологии и антропологии, рекомендовал вместо сложных определений понятия религии использовать предельно простое, рассматривая религию как верование в духовные существа. В своей работе «Первобытная культура» Тайлор пишет, если в этом определении требовать для религии верования в верховное божество или суд после смерти, поклонение идолам, обычаев жертвоприношения или других каких-либо более или менее распространенных учений или обрядов, то, конечно, придется исключить многие племена из категории религиозных. Но столь люское определение имеет тот недостаток, что оно отождествляет религию скорее с частными проявлениями верований, чем с более глубокую мыслью, которая лежит в основе их. В XIX веке получили широкое распространение взгляды, согласно которым у первобытных племён Не могло быть никакой религии в силу их примитивного развития. Не только этнографы описывали племена, с которыми им удалось познакомиться, занимались этим делом и путешественники с миссионерами. У разных авторов можно прочесть о разных племенах, якобы не имеющих религии. В первобытной культуре Тайлор приводит несколько подобных описаний, и тут же развенчивает миф о отсутствии верований у данного племени. Так, например, многие авторы писали о том, что аборигены Австралии не имеют никаких признаков религии или религиозных обрядов, которые могли бы отличать их от бездушных животных. Но у других авторов есть упоминание о злых духах, демонах, и прочих сверхъестественных существах, в существовании которых верят австралийцы. Что это как не религия? Нельзя же считать религией только те культы, в которых есть храмовые сооружения, институт священнослужителей и священные книги. Вот потому-то понятие религии не должно быть слишком сложным. Ведь в сложное понятие Простейшие верования никак не укладываются. Утверждение, что дикие племена, совершенно чуждые религиозных понятий, были действительно найдены, не опирается на достаточное количество доказательств, которых мы вправе требовать для такого исключительного случая, пишет Тайлор. Но при этом он подчеркивает, что в истории человеческих общин Разумеется, были периоды отсутствия религии на самом раннем этапе развития культуры, но существовать тысячелетиями, не имея религии, ни одно общество не могло. Религия, по мнению Тайлора не придумывалась как придумываются истории, хотя и историим мы в этой главе уделим еще немного внимания. Релия появилась в результате одушевления природы перенесение в ее мир личностных качеств, свойственных человеку. Свойственное первобытным людям представление о существовании души у каждого предмета и у каждого природного явления называется анимизмом. Анимизм характеризует племена, стоящие на весьма низких ступенях развития человечества. Он поднимается отсюда без перерывов, но глубоко видоизменяется при переходе к высокой современной культуре, пишет Тайлор. Анимизм составляет в самом деле основу философии как у дикарей, так и у цивилизованных народов. И хотя на первый взгляд он представляет как бы сухое и бедное определение минимума религии, мы найдем его на практике вполне достаточным, потому что, где есть корни, там обыкновенно развиваются и ветви. Нравственную составляющую анимистических верований Тайлор считал слабо выраженной, но не отсутствующей начисто. Мораль первобытного общества изначально определялась общественным сознанием, общественным мнением, но по мере развития религии возрастало ее нравственное значение, и в конечном итоге поведение человека в основном стало определяться религиозными правилами. Однако прежде чем наделять душой неодушевленные предметы, нужно создать представление о душе. Древние люди стремились понять разницу между жизнью и смертью, между живым и мертвым телом, а также интересовались природой тех видений, которые являлись к ним в сновидениях. Мертвый человек не дышит, у него не бьется сердце, потому что он лишился чего-то, что делало его живым. Так родилось понятие о душе или духе, которая при жизни человека пребывает в его теле. Без души тело существовать не может. Впрочем, нет, может, если душа покидает тело ненадолго, с намерением вернуться в него, как это бывает во время сна. Сон – это блуждание души в отрыве от тела, и то, что человек видит во сне, на самом деле видит его блуждающий дух. Понятие о личной душе, пишет Тайлор, или духи, у примитивных обществ может быть определено следующим образом. Душа есть тонкий, невещественный человеческий образ, по своей природе нечто вроде пара воздуха или тени. Она составляет причину жизни и мысли в том существе, которое она одушевляет. Она независимо и нераздельно владеет личным сознанием и волей своего телесного обладателя в прошлом и в настоящем. Она способна покидать тело и переноситься быстро с места на место. Большей частью неосязаемая и невидимая. Она обнаруживает также физическую силу и является людям спящим и бодрствующим, преимущественно как фантом, как призрак, отделенный от тела, но сходный с ним. Она способна входить в тела других людей животных и даже вещей, овладевать ими и влиять на них. Первобытное представление об одушевлении всего мира Тайлор сравнивает с понятиями маленьких детей. Первыми существами, доступными детскому пониманию, становятся люди, в первую очередь, они сами. Поэтому дети дают объяснение всему, что их окружает, с человеческой точки зрения, наделяя предметы личной волей и вступая с ними в отношения, принятые между одушевленными существами. Все, наверное, хотя бы раз в жизни видели, как дети наказывают предметы, причинившие им боль. Точно так же могут вести себя и представители первобытных племен, и не только первобытных, Достаточно вспомнить легенду о том, как персидский царь Ксеркс повелел бичевать Гелиспонт, пролив ныне известный под именем Дарданеллы. Весной 480 года до нашей эры Ксеркс, готовивший поход на Грецию, приказал навести через Гелиспонт двойной мост, который должен был соединить азиатскую в сторону пролива с европейской. Когда же работа была закончена, разразилась сильная буря, которая уничтожила мост. Ксеркс пришел в ярость и велел дать гелиспонту в наказание 300 ударов кнутом, а в открытое море бросить пару оков. А в Афинах в античные времена судили, словно человека, любой неодушевленный предмет — который причинил кому-нибудь смерть без человеческого участия. Например, упавшее во время бури дерево. Если вина предмета доказывалась, то его изгоняли из Афин, торжественно выбрасывали за пределы города. Способность человека к одушевлению, неодушевленного, Тайлор связывал с жаждой познания, стремлением создания логичной, и понятной концепцией окружающего мира. Но такое представление считается неполным. Да, разумеется, первобытный человек стремился наделить душой все в окружавшем его мире, чтобы мир стал понятнее. Но нельзя упускать из виду и такой фактор, как активные действия человека по преобразованию окружающего мира Изготавливая что-то из дерева или, скажем, камня, человек овеществлял свой замысел, то есть вкладывал в продукт своего труда частицу себя, частицу своей души. С этого-то все и началось. Человек не просто так стал одушевлять неживую природу, а вследствие своего взаимодействия с нею. Возможно, вам в школе рассказывали, что первобытные люди в своем развитии ушли недалеко от животных. Отголоски этого мнения встречаются даже в речи. Человека называют первобытным, когда хотят подчеркнуть его невежество или невоспитанность. Что касается светских манер, то с ними у первобытных племен, хоть древних, хоть существующих ныне, дело и впрямь обстоит не самым лучшим образом они превосходно обходятся без столовых приборов не умеют играть в теннис и совершенно не способны поддерживать светскую беседу ни о чем, но у людей наделявших неживую природу душой или создававших наскальные рисунки была способность к абстрагированию к оперированию абстрактными понятиями. А это, знаете ли, одно из важнейших особенностей нашей психики, можно сказать, главный признак разумного существа. Разумеется, первобытные люди уступают нам в развитии, но отождествлять их с животными или же называть полуживотными нельзя. У первобытных людей есть своя философия, объединяющая человека с природой, А разве полуживотные способны философствовать? Нет, этим достойным занятиям могут заниматься только люди. Важно понимать, что у первобытных людей примитивные верования могли существовать и до возникновения анимизма, например, магические представления или отдельные магические ритуалы, не объединенные в какую-либо систему. Религиозные ритуалы первобытных людей вообще тесно связаны с магией, с колдовством, с гаданием. В развитых же религиях ритуалы являются компонентами сложной культовой системы, а колдовство и гадание чаще всего подвергаются осуждению. Видный отечественный антрополог советского периода Сергей Александрович Токарев Считал, что анимизм нельзя рассматривать как определенную форму религии, поскольку он является неотделимой составной частью всякой религии, в особенности наиболее сложных и развитых религий. А еще Токарев считал, что вопрос о том, какая именно форма религии является наиболее древней, самой первоначальной, методологически неправилен. Формы религии никогда не развиваются сами по себе. Одна из другой, как представляют это себе многие ученые-идеалисты и эволюционисты, развивается земная основа религиозных верований, и изменения ее порождают новые и новые формы верований. При этом разные формы религии могут существовать и существуют и одновременно, в одном и том же обществе, у одного и того же народа. Они могут смешиваться и сливаться между собой, а могут существовать и порознь, независимо друг от друга. Почему? Да потому, что разные стороны сложного общественного бытия находят себе отражение в разных явлениях общественного сознания, в том числе и в разных формах религии. Сторонники версии единой первичной формы религии не могут подтвердить свою правоту ничем, кроме логических выводов. Но им можно возразить при помощи той же логики. Неужели разнообразие мировых культур позволяет делать вывод о единой изначальной религии у всех народов? Кое-что в концепции Эдварда Тайлора, как и во всех прочих концепциях, Нужно воспринимать критично, с поправкой на вариабельность. Вопрос «что было раньше, курица или яйцо?» в антропологии религии звучит так. Что было раньше, миф или ритуал? Одни ученые рассматривают религиозные ритуалы первобытных людей как порождение каких-то мифов или верований, а другие считают наоборот, что ритуал – порождает миф. Так и хочется сказать, какая в сущности разница. Значение имеет не столько первичность чего-то одного, сколько неразрывная связь одного с другим. «Сказка ложь, давний намек, добрым молодцам урок», говорят в народе. То же самое можно сказать и о мифах первобытных людей. Мифы были поучительными. В них рассказывалось о том, как нужно себя вести, чтобы приобрести уважение, как нужно взаимодействовать с окружающими и так далее. Выдуманные истории не только помогали объяснить многое, но и учили правильному поведению. Можно с уверенностью предположить, что первыми жрецами стали хорошие рассказчики. Это, если кто не в курсе, Весьма уважаемые в племени люди, человек разумный, настолько ценит интеллектуальные развлечения, что в первобытных племенах, ведущих суровую борьбу за существование, человек может прокормиться своим языком, ему не нужно охотиться или заниматься собирательством, все необходимое ему дадут соплеменники за то, чтобы он рассказывал им истории. Кстати, ритуал обмена подарками у многих современных первобытных племен дополняется обменом историями. При встрече люди угощают друг друга не только плюшками, но и байками. Так что не корите себя за напрасную трату времени, просиживая часами у телевизора или же в интернете. Любовь к историям записана в наших генах, а с генами не поспоришь. Крупным недостатком концепции Эдварда Тайлора было его негативное отношение к магии и магическим ритуалам. Тайлор считал магию заблуждением и не рассматривал ее как часть человеческой культуры, что было в корне неверно. Можно сомневаться в эффективности магических практик, но, коль уж они существуют, Им нужно уделять внимание. Их нужно исследовать как элемент культуры, имеющий важное практическое значение. Да, любое суеверие и любой магический ритуал имеют практическое значение. Люди создали магию не просто так, а для лучшего приспособления к окружающей среде. Магию можно рассматривать как комплекс действий направленных на преобразование окружающей среды. Ну и что с того, что эти действия были заведомо неэффективными? Культурная антропология изучает все, что было создано человеческим разумом вне зависимости от того, эффективно оно или нет. Впрочем, магия и суеверие могли оказывать не только воображаемую, то есть никакую, но и реальную помощь. Об эффекте плацебо все знают. Человеку под видом лекарства дают нечто бесполезное, но это бесполезное действует, потому что человек верит в его лечебную силу. Что было в распоряжении первобытных лекарей? Какие-то лечебные травы с корешками да обряды – это в наше время – Лекарственные справочники одной рукой удержать невозможно, настолько они толстые. Совершение магического лечебного обряда играло роль плацебо, облегчало страдания больного человека или же способствовало его исцелению. Вот другой пример. Среди многих африканских народов распространено поверье, согласно которому в полдень Не стоит выходить из жилища, потому что существует риск потерять свою тень, что грозит многими неприятностями вплоть до смерти. Логика такого суеверия ясна: в полдень, когда солнце находится в наивысшей точке, тени укорачиваются до предела, что вызывает обоснованное опасение по поводу утраты тени. Но давайте оставим логику в стороне и оценим практическую пользу от него. Чтобы не потерять свою тень, люди в самую жару не выходят на солнце и не подвергают себя опасности перегрева. Разве это не полезное суеверие? Очень даже полезное. В принципе, нельзя исключить и того, что способность к абстрактному мышлению – могла, минуя стадию анимизма, создать представление о некой могущественной силе, оказывающей влияние на людей и все то, что их окружает, или же о нескольких могущественных силах, разделенных, к примеру, по стихиям, божество света, божество воды, божество земли и тому подобное. Проецировать же можно и по-крупному, не размениваясь на легионы духов. Антропологией религии занималось много ученых, и каждый из них рассматривал научные проблемы со своей оригинальной точки зрения. Мы взяли за основу концепцию Тайлора, потому что ее можно назвать классической, и она очень полна, хотя и несколько однобоко освещает проблему формирования религиозных взглядов в первобытном обществе. Несмотря на свои недостатки, концепция Тайлора она сохраняет свою актуальность и поныне. Что же касается других концепций, то в дополнение к одной классической можно привести другую концепцию американского антрополога клифорда Гирца, которая рассматривала религию как систему символов, которая способствует возникновению у людей сильных, всеобъемлющих и устойчивых настроений и мотиваций, формируя представление об общем порядке бытия и придавая этим представлениям ореол действительности таким образом, что эти настроения и мотивации кажутся единственно реальными. С первого прочтения мнение составить вряд ли получится, но с третьего прочтения становится ясно, что это вполне годное определение. Религия в понимании Герца представляет собой символическую систему, и потому его концепция религии называется символической. Если попытаться выделить из концепции Герца основополагающие ключевые моменты, то получим следующее. Первое. По герцу религия не описывает социальный порядок, а формирует его. Религиозные символы выступают при этом в роли формирующих образцов, в роли моделей, которые служат основой для организации жизни общества. Второе. Религия призвана обеспечивать человеку способность справиться с паникой при столкновении с фактом человеческой ограниченности во всех ее проявлениях интеллектуальной нравственной и физической посредством сакральных символов религия формирует и поддерживает мотивацию как направленное устойчивое стремление постоянное желание совершать определенного рода действия и испытывать определенные чувства а также формирует одномоментные временные настроения символическое функционирование религии как культурной системы по мнению герца должно обеспечивать закреплять и по возможности охранять человека от несогласованных откровений мирского опыта третье ритуал в понимании герца представляет собой сакрализованное действие в процессе которого возникает убеждение, что религиозные понятия отражают реальность и что религиозные предписания разумны. Герц выделял четыре перспективы, четыре способа восприятия жизни – научную, эстетическую, религиозную и здравый смысл. Первые три перспективы рассматривают мир со своих позиций то есть в определенной мере являются косными, а здравый смысл, который Гирц называл перспективой наивного реализма, дает возможность воспринимать мир таким, какой он есть. Здравый смысл абсолютно прагматичен. Он помогает изменять то, что поддается изменению, и приспосабливаться к тому, что изменить невозможно. Но как тут не вспомнить известную молитву немецкого богослова Карла Фридриха Эттингера? «Господи, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить. Дай мне мужество изменить то, что я могу изменить. И дай мне мудрость отличить одно от другого. Мы вынуждены жить в обоих мирах, в мире повседневной реальности, с его ощутимыми несовершенствами и в культурном мире, посредством которого мы пытаемся понять и исправить эти несовершенства, пишет Гирц в одной из своих работ. Гирц создал интересную классификацию религий, идеально подходящую для антропологических целей. Он поделил религии на три типа по характеристике источника авторитета религии племенных народов, мистические религии и харизматические религии. В первом случае авторитетом является убедительная сила традиционной системы образов, во втором – бесспорная сила экстрасенсорного опыта, а в третьем – притягательная сила харизматичной личности. С концепциями религий мы закончили. Но если эта тема вас заинтересовала серьезно, то на ближайшие полгода занятия у вас есть. Да, на полгода как минимум, потому что это очень глубокая и всесторонняя разработанная тема. Но прежде чем ставить точку, надо уделить внимание такому феномену, как вера в загробную жизнь, которая встречается во всех культурах, Души могут странствовать по земле, вступая при этом во взаимодействие с живыми людьми, или же могут пребывать в загробном мире. Повсеместно распространено мнение о том, что душа имеет или способна принимать облик умершего человека. Это логично, ведь в снах и видениях люди видят умерших такими, какими они их знали, в ряде первобытных культур сходство души с телом простирается вплоть до увечий которые могут быть нанесены телу после смерти эдвард тайлор в своей первобытной культуре приводит пример с неким вест инским плантатором рабы которого будучи доведенными до отчаяния начали искать спасение в самоубийстве чтобы прекратить массовый суицид Плантатор приказал отрезать голову и руки у трупов самоубийц, отчего по верованиям рабов лишались голов и рук души умерших. В результате самоубийства прекратились. Согласно верованиям китайцев, человек должен быть похоронен в том виде, в каком он родился. Китайские евнухи на протяжении всей жизни хранили то, чего они были лишены при оскоплении в коробе, заполненном известью. Этот короб клали в могилу вместе с телом. Отсутствие короба могло служить препятствием для захоронения евнуха на родовом или каком-то ином престижном кладбище. Услуги по оскоплению стоили очень дорого, потому что евнухи делали в Китае хорошую карьеру, Большинство их состояло на императорской службе, но также евнухи служили императорским родственникам, высокопоставленным чиновникам, например, начальником провинций и богатым землевладельцам. Евнухов использовали не только для работы в гаремах, но и на административно-хозяйственных должностях. Нередко евнухи становились ближайшими помощниками императоров или даже управляли государством самостоятельно при малолетних императорах. емнухи пользовались большим доверием, чем неоскопленные мужчины. Считалось, что Евнухи более управляемы и менее алчны, поскольку у них нет детей, которых нужно обеспечивать. Нередко для мальчика – Из бедной семьи оскопление было единственным шансом, путевкой в хорошую жизнь. Лекари шли навстречу и соглашались сделать операцию после уплаты небольшого аванса с условием, что полное вознаграждение они получат позднее, когда оскопленный мальчик сделает карьеру и разбогатеет. В залог у лекаря оставался короб, с отрезанными частями тела, которые спустя много лет выкупался за большие деньги. Лекари запрашивали много, поскольку понимали, что короб непременно будет выкуплен. Обычай скальпирования убитого врага, который, к слову, будь сказано, был распространен не только среди некоторых североамериканских индийских племен, изначально – представлял собой не добычу военного трофея, подтверждающего доблесть его обладателя, а меру предосторожности. Согласно поверьям, в волосах заключалась сила человека, к месту можно вспомнить библейского Самсона, остриженного коварной филистимлянкой Далилой. После снятия скальпа с мертвого тела дух убитого тоже лишался волос и уже не был способен отомстить убийце. Подобная защита от мести духов встречается в разных культурах. У трупа отрезается то, без чего он становится неопасным – скальп, руки, пальцы или, к примеру, уши. И пусть вас не удивляют уши. Если верить в то, что духи плохо видят, но хорошо слышат, то отрезание ушей убитого врага Выглядит вполне разумной защитной мерой, потому что без ушей дух не будет ничего слышать и не сможет опознать обидчика по голосу. Да, разумеется, отрезание ушных раковин не лишает слуха, но первобытным племенам устройство органа слуха неведомо. Духи пришли к людям из сновидений и прочих видений, в которых с ними можно было взаимодействовать разговаривать или, скажем, прогнать прочь. Явление духов умерших неопровержимо свидетельствовало о загробной жизни, о том, что умирает только тело, но не душа. Духи, как и люди, делились на хороших и плохих. Хорошие духи, например, духи предков, великих воинов или каких-то других уважаемых людей, покровительствовали живым, опекали их, посылали удачу. Духи врагов или каких-то других плохишей делали обратное. Хорошим духам нужно было оказывать почтение, приносить им ритуальные дары, заботиться об их благополучии и тому подобное. Тактика взаимодействия с плохими духами была двоякой. Их можно было прогонять при помощи ритуалов или амулетов, но можно было и задабривать, чтобы они не причиняли зла. Вера в загробную жизнь улучшила отношения между людьми, понимая, что их посмертное бытие будет во многом, если не полностью, зависеть от живых, люди еще сильнее замотивировались на сохранение хороших отношений с родственниками и соплеменниками. Как по-вашему? почему китайцы в большинстве своем сильно радуются рождению мальчика и, мягко говоря, не очень-то радуются, когда у них рождаются девочки. Первым на ум приходит ответ, потому что сын будет содержать родителей в старости, а дочь уйдет в чужую семью и будет заботиться о родителях мужа. Но знаете ли вы, что в Китае Традиционно принято платить выкуп за невесту ее родителям. И что выкуп этот довольно велик. Он не только покрывает расходы, но и содержит определенную прибыль. К тому же родители всегда могут рассчитывать на какую-то помощь со стороны замужних дочерей. Непочтительность к предкам и в первую очередь к родителям считается в конфуцианстве. Одним из главных грехов. Дело не в содержании родителей, а в том, что только потомки мужского пола могут совершать ритуалы в честь предков, которые обеспечивают духом умерших благополучную загробную жизнь. Если род прервется по мужской линии, то духам предков придется несладко. Поэтому хотя бы один потомок мужского пола должен быть в каждом поколении. Если родить мальчика не удается, его усыновляют. Так, например, поступают евнухи, у которых своих детей быть не может. Со временем люди пришли к мысли о том, что благо загробного существования зарабатываются во время жизни, так, например, храбрые воины после смерти попадают в условную страну вечной охоты где их ждут женщины, прожившие свою жизнь достойно, а трусы, предатели, неверные жены и прочие недостойные члены общества после смерти тоже попадают туда же в виде животных. Страшно было лишиться вечного загробного блаженства вследствие недостойного поведения или каких-то неблаговидных поступков. В результате мотивирующее воздействие верований в загробную жизнь усилилось еще больше. В представлении первобытных людей человеческая душа была материальной, но невидимой, будто бы состоящей из пара. Поэтому объяснение взаимодействия с духами умерших предков не составляло труда, ведь параобразный дух был материальным, особым, но материальным. С появлением понятия о невещественности души людям пришлось искать объяснение тому, как нематериальный дух способен обретать видимый, пускай и призрачный облик, говорить и двигаться. В большинстве случаев невещественные души наделялись способностью сгущать окружающий их воздух в призрачное тело, или же получали тело на время каким-то чудесным способом. Примитивность первобытных верований позволяет находить всему простые и понятные объяснения. А вот в сложных религиях первобытному человеку очень многое кажется непонятным, не соответствующим реальному положению вещей. Именно поэтому первобытные племена активно сопротивлялись обращению в христианство, а если и соглашались на это, то чаще всего их согласие было притворным, купленным за какие-то материальные блага, обещанные миссионерами или данным под страхом уничтожения. Очень часто неофиты тайно продолжали исповедовать свою традиционную религию. Днем они могли посещать церковные службы, а по вечерам Устраивали пляски вокруг костра, несмотря на строгое предупреждение, содержащееся в Священном Писании. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Со временем приверженность официальной религии крепла а тайная религия постепенно превращалась в традицию. Ритуалы утрачивали свой изначальный смысл и становились частицами этнической культуры, народным танцем или праздничным обрядом. Древние римляне говорили, знание законов состоит не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл. С древними религиозными ритуалами Вытесняемыми конкурирующей религией все происходит наоборот, слова остаются, а смысл уходит. Но может случиться и так, что древний ритуал или какой-то другой элемент религии переходит в новую религиозную систему и укореняется в ней. Любая форма религии может влиться в другую, более сложную религию и стать ее составной частью. Смешивание двух или более религиозных систем верований в новую систему или же включение в религиозную традицию компонентов неродственных традиций называется религиозным дуализмом. Ярким примером религиозного дуализма может служить Южнокорейская католическая церковь, прихожане которой наряду с исповедованием христианства практикуют чеса, церемонию почитания памяти предков, а также придерживаются многих других конфуцианских и буддийских обычаев. Иногда во время перехода из одной религии в другую элемент может до неузнаваемости изменять свое значение. В брахманизме религии Древней Индии, возникшей в первом тысячелетии до нашей эры, существует понятие кармы, Слово это на санскрите означает «возмездие». Согласно закону возмездия, судьба любого живого существа в его последующем перевоплощении определяется его поступками в текущей жизни. Добрые дела позволяют возродиться в более высоком статусе и прожить благополучную жизнь, а плохие поступки ведут к понижению статуса и всяческим мытарством. Теория кармы была создана для оправдания кастового неравенства, существовавшего в Индии на момент возникновения брахманизма и для мотивации представителей низших каст, которым полагалось мириться со своим незавидным положением и ни в коем случае не выражать недовольство своим местом в общественной иерархии. Не возмущайся, сам виноват, что родился неприкасаемым и находишься в самом низу иерархии, видимо, изрядно нагрешил в прошлой жизни. В буддизме же понятие кармы никак не связано с вознаграждением и наказанием. Кармическое учение в буддизме представляет собой теорию причины и следствия, которая не имеет ничего общего с идеей справедливости. В буддизме карма – естественный порядок вещей. Счастье является следствием хороших поступков, а страдания – плохих. Но это же практически то же самое, могут подумать сейчас некоторые слушатели. На самом деле совсем не то же самое. Содержание другое и значение другое. В буддизме карма – закон природы, а в индуизме – выражение высшей воли. И в завершении научного разговора о религиях хочется вспомнить Альберта Эйнштейна, который на вопрос маленькой девочки, молятся ли ученые, ответил так. «Каждый, кто серьезно занимается наукой, убеждается в том, что в законах природы присутствует некий дух, и этот дух выше человека. По этой причине занятие наукой приводит человека к религии